«Ваш долг мне повиноваться!» — вспыхнула Каталина. Леди Пол, сама урожденная принцесса, не дрогнула. «Мой долг — служить Англии», — сказала она. если вы носите наследника Тюдоров, мой долг — служить этому ребенку равно, как и вам. Не спорьте со мной, ваше высочество. Если угодно, можете взглянуть на его высочество». но на расстоянии, не подходите близко к кровати. — Ну, хорошо же, пойдемте уже, наконец, — как маленькая сказала Каталина, — я только взгляну на него, и все. Леди Маргарет поклонилась, и они направились к королевской почивальне. Народу в приемной стало еще больше, чем раньше, поскольку по городу пронесся слух, что жизнь принца в опасности. Люди стояли молча, так, словно все страшное уже случилось. Они молились за розу Англии. Признав Каталину, хотя ее лицо было скрыто под кружевной мантильей, некоторые посылали ей свое благословение. Один горожанин вышел вперед и преклонил перед ней колено — «Благослови вас, Господь, ваше высочество», — сказал он, — «даст Бог поправиться его высочество, принц, и снизойдет на вас милость Божья». «Аминь», — ледяными губами выговорила Каталина и пошла дальше. Двойные двери во внутренние покои стояли настежь. В углу кабинета была устроена аптека. На столе стояли большие стеклянные банки, в которых держали разные целебные вещества, ступка с пестиком, весы, разделочная доска. И рядом застыла группа людей в костюмах из грубого сукна, как полагается лекарем. Каталина огляделась, ища взглядом доктора Бирворта. «Доктор!» Тот тотчас приблизился и опустился на одно колено. Лицо его было мрачно. — Ваше Высочество! — Как здоровье моего мужа! — четко и медленно произнесла она по-французски. — Сожалею, ему не лучше. — Но и не хуже, верно? — Он поправится! Лекарь помотал головой. — Il est très mal, — сказал он просто. Каталина... Слышала его слова, но не могла уяснить себе их значение, словно забыла язык. Она повернулась к леди Маргарет. Он говорит принцу лучше? Та покачала головой. Говорит хуже вашего высочества. Но у них есть чем ему помочь, есть лекарство. И обратясь к лекарю, повторила тоже по французски. Тот указал на заставленный аптекарской утварью столик у него за спиной. «Ах, если б у нас был здесь арабский лекарь!» — вскричала Каталина. «Мавры — величайшие медики, им нет равных! У них были лучшие медицинские школы до того, как... Ах, если б я только догадалась привести с собой доктора!» «Мы делаем все, что в наших силах», — сухо сказал доктор Бирворд. Каталина попыталась улыбкой загладить свою резкость. «Не сомневаюсь, просто я очень испугана. Что ж, могу я его повидать?» Леди Маргарет и лекарь обеспокоенно переглянулись. «Взгляну, не спит ли его высочество?» — сказал Бирворд и вошел в опочивальню. Каталина терпеливо ждала. Не верилось, что только вчера утром он выскользнул из ее постели с упреком, что она не разбудила его раньше, и они не успеют заняться любовью. А теперь он болен, и нельзя даже коснуться его руки. Доктор приотворил дверь. «Соблаговолите остаться на пороге, Ваше Высочество», — сказал он. «Во имя вашего собственного здоровья и во имя ребенка, которого вы, возможно, носите в себе». Остерегайтесь подходить ближе. Каталина быстро прошла к двери. Леди Пол сунула ей в руку мешочек с ароматными травами. Каталина сразу поднесла его к носу. В полутемной комнате так остро пахло немочью, что слезились глаза. Артур в ночной рубашке раскинулся на постели. Лицо его горело, светлые волосы потемнели, взмокли от пота. Он казался старше... Своих лет в щеки, глаза ввалились под глазье черные.